Хозяин урочища слушал, а сам не мог оторвать взгляда от танцующей перед ним лошади. — Сколько мы не виделись, отец Николай? — А, по пять. Да, кажется, в Белореческом урочище встречались. Упоминание об этом несколько сбило радость Голована. Он разнуздал коня, ослабил сидельные подруги. Пусть покормится, травка еще зеленая. — Давненько не бывал я в твоей отчине, — балагурил скиф. — Пожалуй, лет пятьдесят, а? Ты не помнишь точно? Когда я на твоей клумбе весну уложил? До войны или после? — Постой-ка, да в тридцать девятом. Я ж в тот год женился второй раз. Вот ж недавно одиннадцатую жену взял. Несмотря на проступающее старчество, Инок был здоров и при невысоком росте имел квадратную чисто борцовскую фигуру на мощных, столбообразных, но невероятно подвижных ногах. Однако при этом Ражный почувствовал, что сила Скифа кроется в чем-то ином, неуловимом, ускользающим пока от сознания. — Ты так и живешь вдовцом, — продолжал он тоже, подтанцовывая от какого-то внутреннего нетерпения. — Да, я помню твою матушку. Зашивала мне ухо. Весна ж тогда мне чуть только ухо не оторвал. Прекрасная была женщина. — Но ведь давно умерла. Взял бы и женился. — Нельзя мне во второй. Это почему же? — Я священник, Скиф. Даже пословица есть. Последнюю папа жена. Ах ты! — из головы вылетела. Мне все кажется, холостые люди несчастливые. Вот придет зима, заметет тебя тут с головой, до весны не выйдешь из логова. Тоскливо станет, поговорить не с кем. А с женой, скажу я тебе, особенно с молоденькой, так и хочешь, чтобы все дороги перемело. Реки разлились, мосты сгорели. — Я одиночества не боюсь, — смиренно и стойко ответил вотчинник. — А говорю с Богом. — Постой, постой! Внезапно спохватился инок на сей раз, уже откровенно играя с эротикой. — Зачем я сюда приехал? Ты не помнишь ли, голыван? Тот лишь ухмыльнулся в бороду. Коротко глянув на ражного, дескать, полюбойсь, каков трец Не слушай, что он тут мелит. Все пустое, все, чтоб молодую, доверчивую душу заболтать, а тело потом положить на лопатки. Наконец Скиф заметил своего соперника, раскинул руки, будто обнять хотел. А, -а, -а здравствуй, Ражный! Здравствуй, Ракс! Как-то на отца похож. Нет, вернее, будет на деда однако ж по правилам только руку пожал, постарчески слабо и долго. И хорошо долго жить, и плохо. С Ерофеем бывал на ристалище, больше соток возились, кой как одолел. Теперь вот с внуком у вас судьба сводит. Да по правде сказать и не судьба. Поединок с тобой мне ведь не по поруке достался. Пересвет назначил, полтора года дома сидел, в не бывал, Так ослабо жаловаться пришлось, так-то. А поручный твой соперник вон под камнем лежит. Да, может быть, сразу начнем, благословясь. Чего нам время терять? С вечерней зари до утренней. Отказываться от предложения соперника инока было неловко. Но в тот миг ражный вспомнил слова отца, сказанные однажды походе и не весь по какому случаю. Никогда не допускай двух вещей. Не спи и не начинай никакого дела нового на закате. Наше время — восход. Я бы не прочь, скиф, — отозвался ражный, будто бы нехоти. Да ты на даренном коне, как ветер, примчался. А я вот свой дар вотчиннику едва живой привез. Боюсь, сейчас к ветеринару вести придется. Начинайте, как принято. На утренней зале, — поддержал его вотчинник. «Успейте еще намять бока друг другу!» Инок недоуменно глянул на Голована. Его советы не входили в расчеты старого поединщика, избравшего тактику мгновенного ошеломляющего натиска и жесткого диктата. Он думал, что молодой рак сейчас хватит шапкой об землю и скажет «А давай!» Тогда его чиник не удержит. Но спросил совершенно о другом. «Что это за дар такой на ладан дышит?» «Ракс мне волка подарил», — признался хозяин Дубравы. «Но пути сюда его подстрелили», флевули, — леву лежит. «Волка!» Инок взглянул на своего противника с интересом и сразу переменился, вместо старчества выказывая жесткость. Редкостный дар. «Я сам отченик много всяких приношений видывал, но чтоб живого волка даже не слыхал. Можно посмотреть, отец Николай». Наверное, за свою жизнь он перевидал всяких диких зверей. Его ребячье любопытство сейчас было по другой причине. Хотел по дару, как по плодам, судить о древе. — Почему бы не посмотреть? — обрадовался Голован. — Ради бога! Я даров не таю, у меня все тут открыто. Молчану действительно было худо. Лежал пластом, не косаясь раны, дышал, как загнанный. При появлении Ражного чуть... Приподнял голову и скулил, едва слышно. Никого больше не замечал. — Тебе льнет, — заметил инок. — Еще не понял, что хозяин теперь другой. — У волков нет хозяев. Ражный пощупал нос зверя, но удивление холодный. — Они живут с человеком только при условии, что принимают его как вожака стаи. Скиф прикинулся старчески рассеянным, покряхтел в ответ на информацию и сказал определенно. — «Да, плохие дела. Придется тебе Аракс ночку рядом с ним посидеть, пока кризис. Видишь, как тянется к тебе. Живая душа, как ты считаешь, отец Николай? У зверей есть душа или нету?» «Господь вложит, к в дереве душа будет», — уклонился от прямого ответа Голован. «А не вложит, так и в человеке ее не будет. Ты иди отдыхать». Ражный теперь я вожак стаи. С сумерками инок окатился ведром холодной воды, растерся осокой, и, обредившись в штопанное холщовое рубище, расположился на голом полу в доме хозяина, подложив под голову скрученный в рулон широкий пояс поединщика. Ражный взял у голована кусок войлока, ушел под дуб сновидений и лег там, укрывшись сухими листьями. На заре он проснулся сам. Накрапывал мелкий осенний дождик. Небо затянуто, лишь на востоке слабо пробивался дымчатый свет. Вид с холма открывался на несколько километров, и он знал, что огромное сумеречное пространство сейчас пустынно, что нет на этих просторах ни одной живой души. Однако то ли почудилось его, то ли это было вторым продолжением сна или игрой воображения, но вместо лесов по обе стороны огромного поля он отчетливо увидел две стоящих друг против друга пеших рати. Матово отсвечивали доспехи, поблескивали навершие копии, и тяжело развивались на сыром ветру намокшие и стяги. Видение было настолько реальным, что он мог разглядывать детали одежд и вооружения близко стоящих воинов. У одного поверх кольчуги кожаные плечи с бляшками, у другого — стальные наручи, у третьего за поясом шестопер. Пора было самому переодеваться в бойцовские одежды и выходить к кристалищу. Он стоял на опушке Дубравы и смотрел на изготовившись к битве воинства, пока серый рассвет не приподнял мглистое дождевое небо и не осветил землю, обратив рати в леса с пиками елей, и с тягами ветвей плакучих берез. И все-таки к пришел первым, и первым же коснулся его ладонями, стараясь не давить цветы. Нежный, чувствительный к погоде Пуртулак не распускался и вряд ли теперь распустится, дождь усилился, и рубаху ушлипла к плечам. Это считалось хорошей приметой — начинать схватку на влажной, окропленной земле. Она и завязалась в тот же миг, причем внезапно и сразу яростно. Скиф, будто свирепый секач, вылетел из Дубравы и, не давая времени на проверку испытаний соперника, навязал стремительный боксерский темп. на старец долго разогревал себя перед этим и, набрав нужную температуру, как в паровозном котле, снялся с тормозов и вылетел на круг. Но долго ли пару хватит? Боевая стойка у Инока была странная. Танцующие открытый. Он выкатывал грудь вперед, при этом держа руки по сторонам, и чуть назад словно подставлялся. «На, мол, бей!» и одновременно с этим наступал, приплясывая широко расставленными ногами. Он то вызывал таким образом нападение... Иражный проводил серию ударов, то носил их сам, причем не сильный, молотящий, а так, словно работал с оглядкой на судью, дескать, считай.